Глава 3. Ты в курсе, что у тебя один глаз закрыт, хмыкнул Кайман, и два корета тронулось с места. Я только мрачно покосилась открытым глазом в сторону Опекуна. Мне не помогли ни свежий воздух, ни расслабляющая ванна. От волнения перед отправкой в школу колотило. Почти всю ночь я валялась на постели, рассматривая покупки и укладывая их в заранее принесённый сундук. Отрубилась только под утро, а уже через 2 часа, без суда следствия и завтрака, Кеймен вытащил меня из постели, дал 10 минут на сборы, и очнулась я уже в экипаже, сонная и нервная. Почему так рано? спросила я, отчаянно пытаясь не свернуть челюстью во время зевания. У меня есть работа. Иногда она требует моего присутствия. Так даже лучше, приедешь в школу до завтрака, разберёшься. Вы сегодня удивительно заботливы. Меледи хочет кофейку? Да, оживилась я. Эй, мне заодно сделай. Я растерянно огляделась, потом снова посмотрела на Кеймона. Тот или и впрям был увлечён какой-то книгой, или усиленно делал вид. Можно было спросить, получить очередную насмешку или сходительную подсказку. Но в какой-то веки я решила проявить инициативу. Если сломаю им какой-нибудь ящик, сами виноваты. Указатели надо вешать. Под моей скамейкой обнаружился ящик с кучей графинов, бутылочек и фляжек. Эдакий мини-бар, только без этикеток и прайса на продукцию. Методом тыка я всё же нашла графин с чем-то похожим на кофе и налила в две чашки, обнаруженные там же. Еда здесь во многом напоминала нашу, с поправкой на технологии, конечно. Блинчики на завтрак птица или рыба на обед. Морепродукты не всегда знакомые, но однозначно вкусные на ужин. Итак, даля. В Офлейм горде любили ягоды. Их здесь подавали ко всему, к завтраку в виде варенья или в небольших пиалках к чаю, в качестве соуса или гарнира к мясу. Из ягод делали напитки и десерты. Других фруктов было меньше, и попробовать мне их не удалось. Чайи по вкусу больше походили на травяные настои, но это их совсем не портило. Кофе пах как кофе, да и на вкус мало отличался от своего земного собрата. Разве что лёгкий гранатовый оттенок напитка напоминал, что всё же я не дома, вокруг совершенно другой мир, и мы несёмся по воздуху в карете, запряжённой, а кто нас везёт? Пришлось почти наполовину высунуться из окна, чтобы рассмотреть впечатляющего и жуткого коня, сотканного из чёрных глянцевых нитей. Огромные крылья ходили вверх-вниз прямо рядом с окнами. За спиной раздалась отборная ругань, и Кеймен силком втащил меня за шиворот обратно в кабину. Жить надоело. Это ваши? Мои. Красивые. Обычные. Он пожал плечами. Долго нам лететь? Часа 4, если ветер попутный. Я покосилась в окно, но определить, попутный ли был ветер, не смогла. Допила кофе, устроилась поудобнее и уставилась в потолок. Тоскливо и скучно. Дома я бы врубила музыку в наушниках или скачала аудиокнигу, а здесь оставалось только предаваться мыслям. Когда окажемся в школе, сказал Кейман. Не надейся, что я буду спонсировать твою магию. Истратишь все крупицы, будешь выкручиваться сама, искать подработку или выпрашивать у сокурсников. Но да я даже не знаю, как их тратить, пробурчала я. Кейман бросил в ответ что-то вроде: "Это ненадолго". и снова погрузился в книгу. А я отвернулась к стене и закрыла глаза в надежде немного поспать. Оказалось, это практически невозможно на узенькой и жёсткой скамье. Но на удивление, солнце марило меня быстро. Правда, я предпочла бы мучиться бессонницей, чем вновь оказаться в разрушенном и запустелом зале храма. Ненавижу такие сны, когда понимаешь, что вокруг ровным счётом ничего реального, но выбраться не выходит. Растерянно бродишь по залу, слушая эхо собственных шагов. Порыв ветра сбил дыхание. Ночь сегодня разительно отличалась от прошлой: ветреная, холодная, с редкими снежинками. Ветер проникал через разбитые окна и волю резвился в пустом зале. В поисках укрытия я обнаружила небольшую дверь. В неё Мы входили с Кэйманом, когда спешили на инициацию. В нее я и юркнула, спасаясь от холода. Храм и в реальности меня несколько пугал, а во сне, когда все вокруг сделалось еще мрачнее, и вовсе привел в ужас. Сначала я хотела сидеть у двери, не сделав ни шагу во тьму, но затем, ведомая странным чувством, смесью любопытства и злости, сбежала вниз по лестнице и толкнула уже знакомую дверь в зал, где совет магов решал мою судьбу. Сейчас, правда, эта комната выглядела иначе, и вместо бассейна с чернеющей водой посреди зала стоял саркофаг. Если верить Кейману, я родилась в этом мире, а значит, терпения и благоразумия мне не додали здешние боги. Вряд ли кому-то в голову могло прийти рассматривать жуткий саркофаг в заброшенном полуразрушенном храме. Но я, словно зачарованная, вела ладонью по неизвестным символам, изящным вензелям и странным рисункам, смахивая пыль с поверхности саркофага. А потом толкнула крышку. Ожидала увидеть внутри что угодно, оживший труб, скелет, горы драгоценностей, но моему взору открылась лишь тьма. Бесконечная, бездонная, плотная тьма, в которой ничего не было видно. Чем дольше я вглядывалась во тьму, тем сильнее нарастало беспокойство. И когда стук сердца почти заглушил отдалённое завывание ветра, в темноте зажглись кроваво-красные глаза. Я подскочила на скамейке, хватая ртом воздух и чуть не врезалась со всей дури лбом в кеймена. который как раз склонился над полкой, чтобы достать из ящика внизу графин. В то время мы уже подлетаем. Причешись. Снова снился храм и саркофаг с красными жуткими глазами в темноте. По виду Кеймана никак нельзя было сказать, что эта информация его заинтересовала. Но я всё равно ловила любые намёки и изменения во взгляде Васанки. Ничего. Может, у меня паранойя? Почему он мне снился? Я уже говорил, магия просыпается. Она принимает разные формы. Чаще всего это происходит во сне, когда сознание расслаблено. А этот храм это просто фантазия. Ведь мы были в нём. Он идеален, никакого запустения и разрушений. Это копия, вдруг к моему удивлению сказал Кейман. Оригинальный храм был давным-давно разрушен. Вполне возможно, ты слышала об этом, когда была ребёнком, а сейчас просто вспоминаешь мелкие незначительные детали. А глаза, саркофаг. А вот это, Кеймен усмехнулся. Твои фантазии. Рекомендую попить успокоительное, а сейчас приведи себя в порядок, ты и так и номярянка. Не зачем ещё больше портить впечатление о себе. Вдалике среди облаков и деревьев показались пики башен, при виде которых меня охватила дрожь. По мере того, как экипаж нёсся вперёд, смутные очертания превращались в огромный замок. Наверное, именно так чувствовал себя Гарри Поттер, впервые направляясь в Хогвартс. Правда, с ним не было злобного опекуна, его в школу собирал добрый великан, а компанию в поезде составляли приятные ребята. А мне даже палочку не выдали, и на чёрном кожаном шнурке пока не болталось ни одной крупицы магии. Так что до Гарри Поттера далеко. А вот до жертвы холодного взгляда буквально пара шагов. Если бы можно было убивать одними глазами, Кейман давно бы уже размазал меня по стенке кареты. Если в начале пути он казался пусть и язвительным, но довольно миролюбивым, то по мере приближения к школе делался все мрачнее и мрачнее, будто до этих минут он не до конца верил, что я все же окажусь в его школе. А теперь осознал в полной мере. Впрочем, совсем скоро Кеймон Крост перестал меня интересовать. Мы садились на большое поле перед замком. Затаив дыхание, я наблюдала, как медленно открываются ворота. Крылатые чёрные кони мягко опускались на землю. Несколько метров вперёд и ворота за нами закрылись. Вот я и в школе тёмных. Кейман первый ступил на землю, а затем помог вылезти мне. В нос ударил приятный запах выпечки. Ближайшие к нам окна наверняка принадлежали столовой. Я посмотрела в серое, готовое к дождю небо и улыбнулась. Красиво. Как будто картинка с туристического буклета Праги или декорации к фэнтези-фильму. Только налёт магии виден даже невооружённым взглядом. Для фэнтези-фильма всё слишком чисто, а для исторической достопримечательности слишком обжито. А ещё вместо факелов, освещавших вход в замок, в держателях пылыхали серебристые шары, озаряя крыльцо слабым холодным светом. Двери замка открылись, и к нам поспешила миловидная светловолосая девушка. я наконец-то увидела воочию форму школы. Узкие черные брюки, аккуратные туфли на невысоком удобном каблуке, белая рубашка и пиджак с серебряными застежками. Выглядело это красиво, но несколько неудобно. Магистр? При виде Кэймона незнакомка сделала нечто вроде Книксона, чуть присела, опустив глаза в пол. На моем лице, наверное, отразилось недоумение, потому что Кэймон хмыкнул. Да, забыла тебе сказать о том, как надо приветствовать магистров. Сделай одолжение, научись сама. Тут я не выдержала и демонстративно повторила движение девушки. Благо ничего сложного в коротком неглубоком поклоне не было. Только при этом я скорчила такую физиономию, что Кэйман закатил глаза. Оставляю её вам. Если потеряете в каком-нибудь тёмном уголке, обращайтесь, помогу отмазаться перед директором. В воздухе витало лёгкое удивление, пока мы смотрели вслед к Кейману. Исходило оно от девушки. «Меня зовут Надин», — наконец повернулась ко мне студентка. «Я председатель общества по приёму школы тёмных. Идём, я тебе всё покажу и помогу устроиться. Ты из другого мира, верно?» Вслед за Надин я вошла в замок. Двери за спиной мягко закрылись, окончательно отрезая от прошлой жизни. Хоть учёба никогда не была моим любимым занятием, Я не могла не признать, атмосфера старинного замка настраивала на нужный лад. Мне даже неловко было говорить в полный голос, то и дело хотелось перейти на шёпот, а ещё начинала болеть шея, так сильно я вертела головой, чтобы рассмотреть всё-всё на нашем пути. "Очень уютно", отметила я, когда мы поднимались по крутой лестнице на второй этаж замка. Да, это один из самых старых замков в королевстве. Когда-то он был летней резиденцией короля, а но позже его величество передал замок для школы. Здесь мягкий климат без серьёзных перепадов погоды. Хорошо, начнём отсюда. Мы остановились в большом зале с множеством скамей, кресел и диванов. На одной из стен всё пространство занимал здоровенный портрет короля, а под ним располагался камин. Это главный зал отдыха. Здесь можно проводить перерывы между лекциями, отдыхать во время свободных часов и так далее. Обычно именно здесь назначаются все встречи. Что ты знаешь о школе? Ничего, ровным счётом ничего, кроме того, что здесь работает Кеймен Крост, мой дядя. Надин слегка сбледнула. Ты племянница магистра Кроста? Ого, серьёзно. А факультет тебе уже сказали? что-то подсказывало, на один побледнее, ещё сильнее. Тёмная магия. Девушка удивлённо присвистнула. Да, а я-то думала, зачем для встречи новичка вытащили председателя. Племянница магистра Кроста да ещё и с тёмной магией? Ну что ж, в нашей школе 5 факультетов: огня, воды, земли, воздуха и факультет тёмной магии. Мы называемся школой тёмных, потому что принадлежим тёмным. Это частное заведение. учится здесь сильные маги с потенциалом, который трудно контролировать. Большая часть адептов богатинкие скоты, которым нечем заняться. И есть некоторый процент одарённых без золотых родительских гор. Как ты понимаешь, я одна из них. Хотела посоветовать тебе участвовать в жизни школы и нарабатывать авторитет. Это единственный способ выжить здесь. Но раз в твоей родне затесался Кейман Крост, crossed... о, поспешила я её успокоить. Кейман строго предупредил, что не собирается спонсировать мои капризы, так что я с вами, ребята. Мы дружно рассмеялись, но от меня не укрылось, как расслабилась после этих слов на один. Видишь три двери. Одна ведёт в учебную часть, на ней нарисован свиток. Там классы, лаборатории. Вторая ведёт в спортивный корпус, я тебе его покажу. А третья жилая часть общежития, классы для самостоятельной работы и столовая. Сначала идём туда. Вдоль длинного коридора теснились куча дверок. Надин привела меня к одной под номером девятнадцать и решительно ее толкнула. Я ожидала увидеть классическую общажную комнату человек на шесть, но, к собственному удивлению, очутилась в крохотной коморке. На самом деле крохотной. Она вмещала в себя шкаф, утопленный в нише в стене, небольшой столик со стулом, кровать на втором ярусе, под ними и книжную полку на подоконнике. «Ого, отдельная комната?» Это потому, что я племянница Кеймана? Нет, это потому, что нельзя селить магов с большим потенциалом вместе. Любой конфликт может обернуться локальными разрушениями. Магистры считают, что у нас должно быть личное пространство, поэтому комната маленькая, но зато отдельная. Душ и туалет в конце коридора, он видит латунную фигурку девушки. Рекомендую принимать душ рано утром. Мало кто хочет вставать пораньше. Пустота и тишина. Послышали шаги, и двое мужчин, протиснувшись мимо нас, занесли в комнату сундук с моими вещами. «Идем дальше, времени не очень много». «А где все?» — спросила я. «На тренировках и занятиях. Официально учеба еще не началась, но праздно шатающиеся маги слишком опасны, так что всех с первого дня как следует нагружают. Тебе уже сделали расписание, а с завтрашнего дня приступишь». Следующей остановкой на нашем пути стала столовая. Большие двустворчатые двери с витражами сложно было пропустить. Вход в столовую оказался в самом начале жилого корпуса. Я насчитала пять с лишним десятков небольших столиков, каждый из них был рассчитан на четверых. Больше всего меня поразил потолок, стеклянный, увитый какими-то интересными серо-голубыми цветами. Должно быть, обедать здесь и впрям приятно. Понятия не имею, как выглядят частные школы на земле, но школа тёмных определённо стоит своих денег. Сколько бы ни стоило здесь обучение, на один подвело меня к небольшому стеллажу с кучей полок. На каждой полке стояли чёрные таблички с семенами. Здесь всё очень сложно, но это традиция школы. Каждый адепт может выбрать себе соседей по столику. Выбор разрешается делать раз в год осенью. Ты ставишь таблички со своим именем в ячейки тех, с кем бы хотелось сидеть, а они потом либо выбрасывают твою табличку, либо принимают твоё предложение. Но я же никого не знаю, осторожно напомнила я. Именно поэтому изначально твои таблички поставили в пустую ячейку, соответствующую девятнадцатому столику. Если кто-то захочет подсесть к тебе, то попросится. Если ты с кем-то подружишься, то тоже сможешь это сделать. А решение нужно принять в течение недели. Надо было взять блокнот и всё это записывать или зарисовывать. С письмом у меня тоже не всё гладко. Ты быстро разберёшься. Это затягивает. Традиции и правила расписания. Здесь не просто учатся, здесь живут. Мы снова вернулись в холл. В учебную часть во время занятий заходить строго запрещено, поэтому просто сверяйся со своим расписанием. Там указаны все номера кабинетов и время. Ну и спортивный корпус. Надин жестом пригласила меня зайти в третью дверь. Помимо обязательных занятий по специальности, Мы должны выбрать спорт. Это, пожалуй, единственная сфера, где огневик может плавать или воздушник участвовать в боях. Проводятся соревнования, конкурсы, иногда устраивают турниры между школами. Мы вдруг очутились в красивом, но немного жутковатом переходе с панорамными окнами. Внизу виднелось идеальное зелёное и гладкое поле, вдалеке лес, а чуть поодаль бурная река. "Да", проследив за моим взглядом, сказала Надин. Туда ходить строго запрещено. Течение стремительное, оступишься и можно заказывать поминальный обед. Но именно там проходят водные спуски спорт факультета воды. Задача на небольшой дощечке пройти полосу водных препятствий и не свалиться. Лыжи или сёрфинг. Надо глянуть на это чудо спортивной магии вживую. Поле для боёвок это любимый спорт огневиков. Довольно дикий, потому что нельзя использовать магию, представляешь? Только тренировочное оружие или вообще рукопашка? Девушка скептически фыркнула всем видом, давая понять, что не одобряет такие варварские развлечения. Ну, мне они тоже не по душе. Факультет земли развлекается в лесу в поиске кладов, захвате флага и ориентировании. Но ну, а мы? Переход закончился, и я первая очутилась в небольшой башенке лаборатории. Сначала показалось, что все полки заставлены какими-то светящимися зельями. На приглядевшись, я вдруг поняла, что в каждой такой колбочке, окружённой разноцветным сиянием, неуловимо трепещут крошечные крылья. Крылагонки. С горящими от восторга глазами пояснила Надин: "Наш спорт воздушников. Хочешь, покажу, что это такое?" Мне в силах оторвать взгляд от крыльев, я кивнула. Надин осторожно сняла с верхней полки колбу и, встряхнув, достала оттуда крылья, а затем подкинула их в воздух. Комнату озарило мягким синим светом. Девушку окутал рой сверкающих огоньков, а когда всё утихло, я в изумлении открыла рот. За спиной на один красовались два нереально красивых, мощных и сверкающих крыла. Вот так это и работает. Крыла гонки, соревнования между студентами школы в скорости и изящности и так далее. Мы летаем, мы свободны. Она несколько раз продефилировала мимо меня, Давай возможность, как следует оценить красоту крыльев. Хорошенько подумай, в какую секцию записаться, Деллин. А что я? Я уже подумала. Влюбилась в крылья с первого взгляда. Мне не хотелось покидать лабораторию с крыльями. Будь моя воля, рассмотрела бы каждую колбочку, но время не резиновое. Надин потащила меня дальше. Завтра запишешься, тебя всему научат. Сейчас тебе нужно получить крупицы. Пожалуй, только это известие взволновало меня сильнее, чем увиденные крылья. Крупицы выдавали в библиотеке, и это была самая шикарная библиотека из всех. Даже я, человек, чувствующий по отношению к книгам легкую враждебность, прониклась атмосферой большого двухъярусного зала с тысячами самых разных книг. Здесь пахло старой бумагой и кофе, а еще здесь были студенты, несколько человек сидели за столами, склонившись над книгами. Тишину нарушал только скрип перьев. Заворожённо я следила, как строгий библиотекарь в забавных круглых очках нанизывает на мой браслет небольшие чёрные бусинки, ровно 70 штук, три ряда. "Это на весь семестр?" удивилась я. "Да, в первом семестре первого курса не так уж и много магии", ответила Надин. "Вас будут учить входить в транс, одолевать эмоции и всё такое". Потом квоту увеличат, но всё равно не рекомендую раскидываться магией, если нет денежной поддержки. Кропицы стоит дорого, стипендии едва хватит на половину браслета. Мы вновь вернулись в холл, почувствовав, что ноги гудят, я опустилась в кресло у камина, на один сидела напротив. Есть какие-то вопросы? Пожалуй. Я задумалась. А как здесь всё происходит? Ну, учебный процесс Было стыдно признаться, что я не училась ни в колледже, ни даже на завалящих курсах, так что имею лишь смутное представление о лекциях и семинарах. В школе четыре блока обучения, три промежуточные сессии и одна годовая. Осенью стартует первый блок. Он заканчивается зачётами и балом огня. Все адепты, успешно освоившие блок, могут посетить праздник. Дальше идёт зимний блок, который завершается одним экзаменом и, соответственно, балом воды. Потом весенний блок с праздником земли, ну и летний укороченный блок подготовка к годовым экзаменам, воздушное шоу и месяц каникул. Сурово. Только на первый взгляд. Основной принцип не отставать. Задания сложные, но реальные, если не откладывать их на конец семестра. Накопишь долгов считай, вылетела. А это черевата. Надин многозначительно хмыкнула, и в памяти тут же всплыли слова совета о специализированном заведении. Так, срочно выдайте мне список заданий, буду делать заранее. Только как? У тебя в комнате есть брошюра с правилами поведения, изучи вечером. Наказания за проступки могут быть пустяковыми, вроде помывки туалета без использования магии, или серьёзными, вроде отстранения от занятий. А ещё ходят слухи, что магистр Крост может в прямом смысле выпороть, но вот так ещё никто не косячил. Да, и ещё, на выходных мы можем ходить в город. Кто-то ходит развлекаться, кто-то работать. Я, например, сижу с детьми. Ты тоже можешь что-нибудь подыскать. Да, это было бы здорово. Надин взглянула на часы. Вынуждена на тебя покинуть. Всё, что знала, я рассказала к семи, подходя в столовую на ужин. Отбой в 11:00, в 9:00 завтрак, в час обед. Не забудь записаться в секцию. Последнюю фразу Надин кричала уже из дверей. Я осталась совершенно одна в огромном холле. А когда осознала это и поняла, что вот-вот он наполнится глдящими адептами, как ужаленная подскочила и рванула в комнату. К знакомству с новым коллективом я точно не была готова. Голова кружилась от обилия информации или от голода. В комнате я разобрала вещи, разложила на столе канцелярию и сделала над собой усилие, прочитав правила жизни в школе. Ничего особенного в них не было: не драться, не портить имущество, починяться преподавательскому и управляющему составу, не нарушать режим и не ранять репутацию школы за её пределами. Вряд ли я рискую нарушить хоть одно из этих правил. Потом я быстро сбегала в ванную, чтобы умыться и переоделась в чистое платье. Правила гласили, что я должна быть в форме лишь в учебное время, так что на ужин могу выходить хоть в гидрокостюме. Прачечная работает 2 дня в неделю, лечебный пункт в спортивном крыле. Чёрт! Так же мне здесь нравилось. Я долго смотрела в окно, пытаясь поверить, что всё происходит на самом деле. Школа магии, факультет огня, храм древних богов. Даже осточертевшая дислексия не могла испортить мне настроение. К 7 часам я выдвинулась в столовую, а подойдя к стеллажу, задумчиво уставилась на свою полку. К моей табличке добавилась ещё одна. Надпись на ней гласила: Аннабет Фейн. И что мне делать с этим? Если не хочешь приглашать её за свой стол, то убери, а если хочешь, то поставь вот в эту нишу, услышала я. Обернувшись, увидела миловидную девчонку с длинными русыми волосами, худенькую, бледную, но довольно дружелюбную. Невольно подумалось, что пока страшилки Кейма на остались таковыми, никто из встреченных мной людей не испытывал ко мне явно неприязни. На основании того, что я и Намирянка, пожав плечами, Ну, хочется некой Аннабет Фейн сидеть со мной за столиком. Я не против. Поэтому поставила табличку в небольшую нишу. Буквы засветились и тут же погасли. Вот и всё. Просияла девчонка. Теперь мы сидим вместе за девятнадцатым столиком. Так это ты? Ага, я здесь уже неделю, а до сих пор ни с кем не познакомилась. Решила откнуть наугад. А ты давно приехала? В обед. Ещё не успела разобраться, как тут что происходит. Покажешь? Просто пойдём за стол, сама всё увидишь. Тебе нужно передать на кухню, если есть непереносимость каких-то продуктов. Я понятия не имею, есть ли у меня непереносимость ваших продуктов. Я Иномирянка. Она Бэт округлила глаза. Да ладно. Иномирянка. Вот это да. Расскажи, а ты на каком факультете? Тёмной магии. Тёмная Иномирянка. Я сейчас грохнусь в обморок. Это такой редкий случай. Ни то слово практически уникальный, обычный на миряне или на ты с магией огня или с магией земли. Як, кстати, будущий водник. А как ты сюда попала? Спонтанно провалилась в портал? Я на приглопа память. Говорил ли Кейман что-то на этот счёт? Про легенду о племяннице я помню, а вот про долгий путь домой мы, кажется, не говорили. Но пока я размышляла, что из произошедшего можно описать новый знакомый внимание всех присутствующих. привлекла компания, волившаяся в столовую. Челесть отвисла сама собой, а разом в очередной раз подавился нашей общей невезучести. Во главе компашки вальяжно шёл тот самый парень из книжного. За ним следовали трое бравых качков и семенили две девицы в ультраобтягивающих платьях с корсетами. У всех на груди алели какие-то значки, с расстояния не разобрала, какие именно. "Знаешь, кто это?" спросила я. Бастиан Дефайр, со странным придыханием, ответила Аннабет. Офигенно пояснила. Кто такой Бастиан Дефайр? Огненный король. Я начинаю понимать, почему ты за неделю ни с кем не познакомилась. Расскажи подробнее. Его семье принадлежит огонь. Дом Дефайр владеет крупицами магии огня и продаёт их. Ни один костёр не горит без их дозволения. Если у тебя нет крупицы магии огня, ты даже сигару не подожжёшь. Я всё-таки не до конца поняла их систему с крупицами, но пока спрашивать не стала. Куда больше интересовала личность этого Бастиана. Интуиция подсказывала: нашу встречу он не забыл. Сейчас Бастиан на третьем курсе. Раньше он был просто сыном богатейшего человека в мире, а сейчас Его отец умер в конце весны, и Бастиан получил наследство, но решил закончить школу. Поэтому и огненный король. Наследников у старшего Дефайра больше нет, помимо Бастиана. Остались только жена и дочери, а женщины не наследуют магическое состояние. Прекрасный мир, буркнула я. Давайте замутим феминистическую революцию. Что? Не поняла Аннабет. Ещё одно не самое приятное открытие. Платить надо не только за свою магию, но и за чужую. Хочешь разжечь костёр? Ищи нужную крупицу. Хочешь попить воды? Расчехляй кошелёк. Да они должны ходить с чемоданчиком бусин каждый день. А откуда берутся крупицы? То есть, кто закачивает магию в бусины? Аннабет посмотрела на меня без преувеличения, как на идиотку. Закачивает? Зачем? Бусины и есть магия. Они сделаны из чистой магической энергии, а магторка использует свои способности, чтобы преобразовать магию в нужный эффект. А на вид просто стекляшка, хмыкнула я. Даже на зуб одну крупицу попробовала. Почувствовала на себе пристальный взгляд и спешно выпрямилась. Да, это было именно то, чего я боялась. О, где мой король заметил моё присутствие? Правда, всего лишь одарил холодным взглядом, что внушало надежду. Вдруг магические владыки не общаются с инамирскими плебейками. Было бы круто. Столовая наполнялась студентами, все оживлённо переговаривались, что-то обсуждали и выглядели вполне довольными жизнью. Большинство явилось на ужин в форме, так что я выделялась и неизбежно притягивала взгляды. Не знаю, сплетничали обо мне или нет. Решила не обращать внимания и просто плыть по течению. "Расскажи мне о мире и о школе", вопросила я. Чтобы не было новых сюрпризов. А um, что ты хочешь узнать? Я даже не знаю, всё такое привычное. Ну, например, как вам удаётся выживать, если вся магия сосредоточена буквально в паре рук? Неужели нельзя добыть огонь трением или с помощью лупы? Нет, конечно. Как ты добудешь его без крупицы? Каждому человеку королевства выделяют по 10 крупиц каждой магии, кроме тёмной, на личные бытовые нужды, а всё, что сверх, покупаем. Поэтому во многих домах постоянно горит огонь, а воду приходится жёстко экономить. Ну и работать, конечно. В выходные я собираюсь пойти в город, чтобы подыскать подработку. Студентов охотно берут на небольшую оплату, потому что всегда можно пожаловаться в школу, если что не так. Втрясающий мир, выдохнула я. Сносный, особенно если вытащил в лотерею и родился в хорошей семье, тогда всё вокруг играет яркими красками. А твоя семья какая? А у меня её нет. Я приютская. Она бэд пожала плечами. Я поперхнулась картошкой. Извини. Да ничего. Магистр Ленард привёл меня в школу. Я стащила у него браслет с крупицами на рынке. Он меня отловил и сдал страже. Потом пожалел, решил вернуть в приют и в процессе рассмотрел дар. Совет долго решал, можно ли мне учиться, но в итоге пришёл к выводу, что стоит дать мне шанс. И вот я здесь. И ты ничего не знаешь о своей родне. Только то, что мама принесла новорождённую меня к дверям приюта. Я пыталась что-то выяснить, но не напала ни на какой след. Да это и не важно, если бы я жила в семье, я бы не попала в школу тёмных. За ужином мы болтали о наших мирах, а к моменту, когда подали чай, начали их даже сравнивать. Так, например, и здесь, и на земле было принято дарить подарки на праздник зимы. Два мира шли будто рука об руку, неуловимо проникая друг в друга. Или то был результат открывающихся то тут, то там порталов. Кормили сносно, даже очень. Без изысков, но сытно и вкусно. Овощной салат, две небольшие котлетки с золотистыми дольками местной картошки, чай и булочка с маком. В завершение всем выдали по небольшому глиняному горшочку явно с чем-то молочным. В комнатах запрещено держать любую еду, пояснила Анабет. Это нужно съесть за 2-3 часа до сна, очень полезно. А вообще кухня подстраивается под наше расписание. Если там есть тренировка, то он немного меняет в зависимости от того, в какой половине дня она назначена. Ну и во время экзаменов говорят печь пичку с орехами, фруктами и успокоительными отварами. Мы закончили ужинать одними из последних. Не могу сказать, что это вышло случайно, мне не очень хотелось вдруг оказаться посреди гулдящей толпы. Я неспешно допила чай, а когда столовая почти опустела, взяла баночку с йогуртом. И в компании Анабет вышла в холл. "Ну, увидимся за завтраком". На прощание улыбнулась девушка. Я бы с тобой ещё поболтала, но мне уже задали сочинение. Побегу писать, пока не объявили отбой. Они везде гасят свет, ни зги не видно. Она стремительно унеслась. Я взглянула на часы на камине. Времени до отбоя оставалось прилично. Может, прогуляться? Идея неплохая. Прошлась по холу, спустилась на первый этаж и погуляла немного там. Отом обнаружила небольшой уютный балкон и долго любовалась закатом. Солнце садилось за лесом, освещая кроны деревьев красноватым светом. Интересно, здесь солнце было солнцем или этот мир освещала какая-то другая звезда? Что вообще он собой представляет с точки зрения науки? Другую планету, параллельную реальной Земли? Здесь такими вопросами не задавались. Красные отблески заката напоминали мне о жутких глазах в темноте. Поёжившись, я решила отправиться в комнату, полакомиться йогуртом и лечь спать, чтобы с утра с новыми силами вступить в бой по завоеванию мира на будущее. Хоть здесь мне должно повести. До отбоя было ещё больше получаса, но во многих местах свет уже приглушили. Да и в самой школе будто не жили сегодня шумных студентов. Я помню, какой шум и гам стоял в классных поездках на двухдневные экскурсии в моей школе, и ли не все ещё приехали к началу занятий? Или учебный процесс был организован с тем расчетом, чтобы адепты в изнеможении после ужина ползли к постелям и не громили альмаматор? Я так погрузилась в мысли, что почти на автомате вошла в жилое крыло. Здесь было еще темнее, горело всего несколько светильников. С трудом, но можно было прочитать таблички на дверях, и я всматривалась в прыгающие цифры, ища свою. Неловко будет, если я в первую же ночь в школе вломлюсь в чужую спальню. Вдруг свет с негромким хлопком погас. На секунду позже сердце пропустило удар, а потом я почувствовала, как чья-то рука зажимает мне рот. Запястье обвела колючая грубая веревка, а в следующий момент меня втолкнули в какую-то дверь. Под ногами оказалась лестница, с которой я едва не скатилась к убарям. Но тот, кто по-прежнему зажимал мне рот, успел перехватить за талию и не дать свалиться вниз. Я несколько раз дернулась в попытке вырваться, но безуспешно. Глаза не успели привыкнуть к темноте, как меня втолкнули в какую-то ярко освещённую комнату. Я зажмурилась и не сразу поняла, что никто больше меня не держит. Какого хрена? Хотелось бы, чтобы голос звучал возмущённо, но на самом деле его можно было назвать скорее испуганным. "Дэлин, шторм", услышала я холодный надменный и узнакомый голос. Зрение восстановилось, и я смогла осмотреться. Меня притащили в обыкновенную аудиторию с рядами деревянных парт, доской и портретами каких-то исторических деятелей на стенах. По обе стороны от меня с невозмутимым видом стояли два здоровенных парня. Одного я узнала, он вместе с Бастианом явился в столовую. Сам огненный король стоял в проходе, всем видом демонстрируя легкое веселье. На губах играла гаденькая улыбочка. А поза так кричала о том, что он в своем праве, и легко по щелчку пальцев может заставить меня явиться на поклон. «Ты считаешь это смешно?» — поинтересовалась я. «Довольно забавно. Мне нравится наблюдать за страхом. Он у всех разный. Кто-то дрожит, аж ноги подкашиваются, кто-то готов сражаться до последней капли крови. О твоем страхе я пока мало знаю, Деллин Шторм. Но поверь, узнаю все». «А я думала, ты король огня, а не страшилок. Чего тебе от меня надо?» «Познакомиться», — он пожал плечами. «Посмотреть, что ты за птица, обрисовать правила моей школы». «Твоей школы? А я-то думала, она принадлежит темным, один из которых, кстати, мой горячо любимый дядюшка. Чудом воссоединившийся с дорогой племяшкой. Он так рад, так рад!» Бастиан снова рассмеялся. «Кейм, она кросс-то, я не боюсь, да и слухи до меня дошли интересные». Что магистр совсем не в восторге от появления в его жизни необразованной оборванки из отсталого мира. Поэтому можешь не стараться. Всё, мне это надоело. Счастливо оставаться. Я развернулась, чтобы уйти, но парни загородили путь к выходу. Ты ещё не поняла, Деллен. В этой школе все делают только то, что я скажу. Ты пойдёшь, когда я закончу. По-моему, ты ещё даже не начал. Давай к делу, что тебе нужно? Кем ты была в своём мире? Уборщицей. Прекрасно. Поразительная карьерная лестница из уборщиц в тёмные маги. Ну и что? Ты веришь в сказку о том, что бедная и глупенькая по ламойке вдруг перепадёт магическое наследство и она станет принцессой? Ну тебе ж перепало? А вот это я сказала зря. Глаза Бастиана потемнели. Написали бы в земном романе Но нет, они не потемнели, в них в буквальном смысле полыхнуло пламя. И я невольно отшатнулась. "Страшно тебе, Деллин?" спросил Бастиан. Он сделал несколько шагов по направлению ко мне. "Здесь все делают то, что я прикажу. Большинство живёт по принципу не трогай меня и спи спокойно". Эта масса мало меня интересует, но тебе такое не светит. Ты или подчиняешься, или уже к первому же балу вылетишь из этой школы и из мира. Потому что я инамиренко, и за что же ты нас так не любишь? Бастиан молчал, смотрел чуть сощурившись, будто пытался прочитать мои мысли, и молчал. Огонь в его глазах постепенно утихал, а вот моё сердце билось с каждой секунды сильнее. Большинство из тех, кого ты встретишь в этой школе, пустозвоны. Они не способны ни на что из того, чем хвастаются. Всем рулят их родители, которым плевать на разборки в песочнице, но я исключение. Весьма неприятное для тебя. Дам тебе неделю на то, чтобы всё обдумать и добровольно уйти из этой школы. А если нет, мне нет нужды жаловаться папочке. Мне принадлежит огонь, и я могу обратить его против тебя. Не знаю, что Бастьян ждал. Наверное, что я упаду на колени и поцелую носок его ботинка, или с видом пускающей слюни девчотки прижмусь к широкой груди. Но скорее всего, он просто подпитывался страхом, который я старалась не показывать, но всё равно испытывала. Защитит ли Кейман? Ой, сомневаюсь. Скорее поставлю на то, что если меня всё же выживут из школы вместе с Дифаером, откроют бутылочку хорошего шампанского. Но терять мне было нечего. Сяешь йогурт. Я откнула Бастиана в грудь баночкой, которую до сих пор жмала в руке. Успокаивает, да и для кишечника полезно. На этот раз никто не стремился меня остановить. Я беспрепятственно вышла из аудитории и понеслась прочь, остановилась лишь в холле, в который вышла каким-то чудом. Свет везде уже погас, отбой давно объявили. Пришлось как можно тише проскользнуть в жилое крыло и предвкушать, как я буду на ощупь искать нужную дверь. Оча приблизившись к середине коридора, я вдруг рассмотрела у предположительно моей комнаты тёмную фигуру. Опять вляпалась? И почему я не удивлён? Деллин Шторм в первый же день в школе наплевала на правила и шатается где-то после отбоя. И вам добрый вечер, магистр Крост. Молодец, усмехнулся он. Осталось научиться делать поклоны, я даже поверю, что ты прониклась ко мне уважением. Извините, йогурт у меня был тырк 1. Что? Ничего. Я устало потёрла глаза. День выдался насыщенный, даже слишком. Если сейчас я не лягу в постель, то Бастиану не придётся вышвыривать меня из школы. Меня из неё вынесут впереот ногами. Можно было рассказать Кэйму о разговоре с огненным королём, но ведь не будет уже он защищать меня вечно. Рано или поздно вызовы нового мира придётся принять. Если спасавать сейчас, то как я вообще собираюсь жить и учиться дальше? Первую неделю тебе дадут поблажку, но потом будешь отвечать за каждое нарушение. Я очень устала и хочу спать. Вы что-то ещё хотели? Нет, просто решил убедиться, что ты не заблудилась в душе. Как видите, заблудилась. Ну спасибо за заботу. Спокойной ночи. Да, завтра. Хмыкнул Кайман. Я долго смотрела ему вслед, вплоть до момента, когда темнота скрыла широкую спину. В громкие заверения о том, что я теперь сама по себе, верилось с каждой минутой всё меньше и меньше. Я не сама по себе. Я по какой-то причине интересна практически всем. Свет в комнате вспыхнул к счастью, с отбоем нас не лишали освещения в комнатах. Потянувшись и зевнув, я вдруг замерла и мысленно выругалась. Похоже, не все сюрпризы этой школы на сегодня закончились. На постели лежала небольшая чёрная коробка с золотым бантом. Ни за что не поверю, что её принёс Кейма, но ну, или поверю, если найду внутри дохлую крысу. Однако зачем ты же кейма нашивался возле моей комнаты? Неужто и впрям проверял, как прошёл первый день в школе? Я осторожно взяла коробку с постели и села за стол. Долго смотрела на аккуратно завязанный бант. На матовой поверхности не было никаких надписей или символов. Просто коробка, просто лента. А что внутри? Внутри оказался гребень, красивый, аж дух захватывало. Или старинный, или стилизованный под старинный. гребень украшали удивительные камни, похожие на чёрные опалы, такие же переливчатые, необработанные серебристой пыльцой на местах слома. Опалы играли всеми цветами радуги. Я надеялась найти внутри записку, но ничего, кроме подушечки, на которой и лежал гребень, не обнаружила. Сначала желание примерить накатило с такой силой, что я едва уседела на месте. Потом разум взял своё, и гребень был возвращён в коробку, которую я поставила на подоконник. Если это подарок Кэймэна, во что я поверю, только если он лично признается и напишет письменную объяснительную, то все в порядке. Но если сюрприз прислал Бастиан или еще кто-нибудь, чья ненависть к намерянам сильнее здравого смысла, то лучше не надевать на себя подозрительные предметы. Завтра выясню, от кого и по какому поводу презент. Сейчас, если не лягу тот час в постель, то отключусь прямо на стуле. Но всё же я не смогла удержаться и прежде чем уснуть, несколько минут смотрела, свесившись с постели в окно. На звёзды, на спутники, на небо чужого мира. Одновременно страшилась и ждала нового дня. Пальцы медленно, с явным наслаждением перебирают струны незнакомого мне инструмента. Он чем-то похож на арфу, но в несколько раз больше и причудливой формы. В окно льётся свет, который играет на глянцевых поверхностях инструмента и бросает на стены световые зайчики. От каждого моего движения, словно повинуясь музыке, сырвающиеся со струн, зайчики скачут по стенам и играют всеми цветами радуги. Если всмотреться в отражение в стекле, то можно увидеть, как в волосах переливается гребень Мехи крупные чёрные локоны спадают на плечи. У меня никогда не было такого цвета волос, но в отражении я, Деллен, непривычно взрослая, непривычно серьёзная. Руки будто сами по себе знают, как касаться струн, чтобы хаотичные звуки складывались в стройную, неземную мелодию, которую нарушает хриплый, удивлённый и немного нереальный голос. Ты здесь. Ты правда здесь. Он говорит что-то еще, но я не успеваю расслышать, оборачиваюсь, и подсознание не дает рассмотреть обладателя голоса, а я просыпаюсь.